остается последний шанс. Вот сейчас кто-нибудь появится, и все. Так я с ней и не поговорю, — думал я, но почему-то никак не мог оторваться от стула. Нет, еще не время. Успею. Прошло минут пятнадцать-двадцать. Женщина не отводила глаз от окна и вдруг бесшумно поднялась с места, взяла сумочку и пакет из универмага. Не дождалась. Так, что ли? А может... И не ждала никого. Проследив, как она рассчиталась у кассы и вышла из кафе, я вскочил, заплатил за кофе и вышел следом. Он мелькнул ее красный плащ. Рассекая толпу, я двинулся за ней. Женщина подняла руку, останавливая такси. Мигнув огоньком, подкатила машина. «Надо ее окликнуть. Сейчас сядет в такси и ищи ветра в поле». Я шагнул к ней, и в этот самый момент кто-то схватил меня за локоть. Так сильно, что я чуть не охнул. Не то чтобы мне стало больно, нет, но сила была такая, что даже дыхание перехватило. Обернувшись, я увидел перед собой мужика, и он упирался в меня взглядом. Сантиметров на пять ниже меня, коренастый, лет сорока пяти. В темно-сером плаще кашемировый шарф вокруг шеи. Прикид, что надо, высший класс. Пробор ниточка, очки в черепаховой оправе. Загар великолепный, спортсмен сразу видно. На лыжах, наверное, катается. Или теннисист. У Идзуми папаша любил играть в теннис. У него был такой же загар. Этот, похоже, не последний человек какой-нибудь преуспевающей фирме. Или чиновник высокого ранга. По глазам видно. У него были глаза человека, привыкшего отдавать приказы. «Может, кофейку выпьем?» — сказал он тихо. Я проводил глазами красный плащ. Незнакомка, садясь в такси, посмотрела поверх очков в нашу сторону. Или мне показалось? Дверца захлопнулась, и она исчезла из виду, оставив меня наедине с этим непонятно откуда взявшимся мужиком». «Я не отниму у тебя много времени», — проговорил он без всякого выражения, голосом, в котором не чувствовалось ни раздражения, ни возбуждения. При этом он продолжал бесстрастно сжимать мой локоть с таким видом, будто придерживает дверь, чтобы дать кому-то войти. «Выпьем по чашечке и поболтаем». Конечно, можно было взять и уйти, сказав, «Кофе я не хочу, разговаривать нам не о чем. Я вас знать не знаю и вообще, извините, спешу». Однако я так ничего и не сказал, просто смотрел на него и все. Потом кивнул и, подчиняясь приказу, вернулся в кафе, откуда только что вышел. Почувствовал в его железной хватке какую-то загадочную непоколебимую силу, и не иначе как испугался. Он сжимал мою руку, как машина, не ослабляя и не усиливая давление, крепко и надежно. «Откажись я от его предложения!» Что бы он со мной сделал? Даже не знаю. Но что интересно, вместе с испугом меня одолевало и легкое любопытство. О чем это он собирается со мной говорить? Может, я смогу узнать что-нибудь о незнакомке? Теперь, когда она исчезла, этот тип, возможно, единственное звено, соединяющее меня с ней. И потом не будет же он прямо в кафе из меня душу вытрясать. Мы сели за столик, глядя друг на друга, и не проронили ни слова, пока не подошла официантка. Он попросил принести два кофе. «Скажи, зачем ты ее преследовал?» Вежливо поинтересовался мой визави. Вопрос остался без ответа. «Ты же от самой Сибуя за ней увязался», — продолжал он, не сводя с меня невыразительных глаз. Столько времени шпионил. Тут любой бы заметил. Я молчал. Выходит, она обнаружила, что я за ней иду. Зашла в кафе и вызвала этого типа по телефону. Не хочешь говорить, не надо. Я и так все знаю, без твоих объяснений. Он говорил все так же вежливо и спокойно, хотя, вполне возможно, уже начинал закипать. Я с тобой разберусь, кроме шуток. Я человек решительный. Мужик умолк, но взгляды от меня не отвел, будто давал понять, что ни в каких объяснениях с моей стороны не нуждается. А я продолжал молчать. Ладно, сегодня шуметь не будем. Без скандала обойдемся. Понятно? Но только сегодня. С этими словами он сунул лежавшую на столе правую руку в карман плаща и вытянул оттуда белый конверт. Левая рука осталась на столе. Конверт самый обыкновенный, каких полно в любой канцелярии. Так что молчи и возьми вот это. Ты не сам на это дело пошел? Знаю. Тебя попросили. Поэтому я хочу уладить все тихо, без лишних слов. Ты сегодня ничего не видел, со мной не встречался. Уловил? Если узнаю, что болтаешь лишнее, из-под земли достану». «Можешь не сомневаться, чтобы я тебя возле нее больше не видел. Давай разойдемся по-хорошему. Договорились?» Закончив тираду, он пододвинул мне конверт и поднялся со стулом. Выхватил усидевший заказ и девушки чек и большими шагами вышел из кафе. Я застыл в изумлении и какое-то время не двигался с места. Потом взял оставленный на столе конверт и... Заглянув в него, обнаружил 10 бумажек по 10 тысяч йен. Новенькие, хрустящие. У меня даже во рту пересохло. Запихав в конверт в карман плаща, я выбрался на улицу. Оглянулся и, убедившись, что этого типа нигде не видно, прыгнул в такси и вернулся в Сибуя. Вот и вся история. Я храню этот конверт со ста тысячами йен с тех самых пор. Больше ни разу его не открывал. Так и похоронил в ящике стола. Временами по ночам, когда никак не удается уснуть, я вижу лицо человека, с которым столкнулся тогда в Сибуя. Всякий раз оно встает передо мной, словно дурное предзнаменование. Кто же он, в конце концов? А та женщина? Неужели то была Симамото? Я строил разные версии, пытаясь разгадать эту головоломку без решений. Выдумывал очередную гипотезу только за тем, чтобы не оставить от нее камни на камне. Они были любовниками и, видно, приняли меня за частного детектива, который его муж нанял следить за ними. Вот, пожалуй, самое вероятное объяснение, и тип этот думал меня купить, заткнуть... Рот деньгами. Или им показалось, что я заметил, как они выходили из гостиницы после тайного свидания и потащился за ними. Очень даже может быть. Однако где-то в глубине души, под кожей, меня эта версия не убеждала. Оставалось слишком много вопросов. Что он имел в виду, когда грозил со мной разобраться?» Почему он так странно сжал мне руку? Почему, незнакомка зная, что я иду за ней, не села в такси? Ведь так она бы сразу избавилась от слежки. Чего этот мужик просто так, не проверив, кто я, стал пихать мне конверт с такими деньгами? А сто тысяч йен, что ни говори, деньги немалые. Я так и не решил эту загадку, хотя чуть голову не сломал. Иногда мне кажется, что случай тот — плод моего воображения, только и всего. Что я все это придумал от начала до конца. Или мне приснился длинный, очень похожий на явь, сон, который смешался у меня в голове с реальностью. Но ведь это было, действительно было. В моем столе лежит белый конверт, а в нем доказательство, что все произошло на самом деле — Десять купюр под десять тысяч. Это было. Время от времени я достаю конверт, кладу на стол и долго смотрю на него. Это действительно было. В тридцать лет я женился. Мы познакомились летом. Я взял тогда отпуск и решил отправиться куда-нибудь один подальше от городского шума. Жена моложе меня на пять лет. Я шел по дороге через какую-то деревню, как вдруг полил дождь. Настоящий ливень. Заскочив под первый попавшийся навес, я обнаружил там двух девушек. Одна стала потом моей женой, другая была ее подружкой. Мы все промокли до нитки, а вскоре уж болтали, как старые друзья, пока дождь не кончился. «Не прохуди с неба в тот день, или возьми я с собой зонтик», Я как раз думал прихватить его на прогулку, когда выходил из гостиницы. Мы бы никогда не встретились. Наверное, я так и корпел бы в своей конторе над учебниками, а вечера просиживал дома с бутылкой, прислонившись к стенке и разговаривая сам с собой. Вот уж действительно жизнь оставила мне небогатый выбор. Нас и Юкико, так звали мою будущую жену, сразу потянула друг к другу. Ее подружка была куда симпатичнее, но и положил глаз именно на Юкико.